Глава семнадцатая. Один из нас. Дэл Рэй ходил вокруг Крайма, искоса на него поглядывая. Многие вели себя подобным образом. Паралич был своего рода клубом, вступив в который ты превращался в мишень для, сожаления, острот, недвусмысленных кивков и перемигиваний. Мол, ты был одним из нас, а теперь превратился в посмеивающегося. Ленкальн Райм давно понял, что такое отношение к нему быстро его утомляет. "Ты посмотри-ка", заявил Делрей, тыче пальцем в клянетрон. "Прямо съёмочная площадка Стартрек. Командор Айкир грузит свою задницу в шаттл. Выметайся, Делрей, оборвал его Полинг. Этим делом занимаемся мы. И как же поживает наш пациент, доктор Крашер?" Капитан шагнул было вперед, но ФБР вид смотрел на него сверху вниз точно голеностопный тощий петух. Дэл Рей, ты меня слышал? Пошел вон. Нет, паря, я бы тоже не отказался приобрести такую хреновину. Лежишь себе не отрывая задницы, играешь. А если серьезно, Райм, то как ты? Столько лет не виделись. Они стучались в дверь. Обратился Линкольн к Тому. Нет, не стучались. А поскольку вы не стучались, попрошу вас выйти. А у нас имеется приказ, пробурчал Долрей, вытаскивая из нагрудного кармана бумагу. Ноготь указательного пальца Сак стерпел за усенницу на большом, и тут вот вот должен был заколочить. Долрей снова обвёл взглядом комнату. Устроенная здесь импровизированная лаборатория поразила его воображение, но он старательно не подавал виду. Короче, ты уж извини, но нам придётся забрать это дело. За 20 лет службы в полиции Раем не мог припомнить ни одного случая, когда дело переходило в веднее бюро столь некорректным способом. Да пошёл ты к такой-то матери, долрай, возмутился силите. С какой статьёй мы должны тебе его передавать? Агент ФБР повернулся к нему ленищачи с чёрной физиономией и посмотрел он в глаза передавать. А мне позвонил кто-нибудь или предупредил? Вот ты, например, мне звонил? Нет. Тогда кто же бросал десятицентовик? Ну, Селита с удивлением посмотрел на Поленка, который тоже вмешался. Мы дадим вам необходимые разъяснения. Это все, что мы можем для вас сделать. Разъяснения? Как все это казалось здесь? Может быть, приехал экспрессом или с службы доставки Надом? Какой толк от разъяснений, если операция идёт полным ходом? Мы не видели необходимости ставить вас в известность. "Мы рявкнул Долрай. Он на пинал хирурга, которому наконец удалось обнаружить крошечную опухоль. "Ну хорошо, хорошо, лично я не видел", тем же тоном ответил Полинг. "Я объяснил мэру, что это операция местного значения, и мы полностью владеем ситуацией. Так что проваливай". И ты надеешься обстряпать все дельцы так, чтобы о нем уже трубили в завтрашних утренних новостях? Райм даже вздрогнул от крика Полинга. А это не твое собачье дело, о чем мы думаем, расследование наше. Долинкольно да, доходили слухи о невероятной вспыльчивости капитана. Новоочье он наблюдал это в Перуе. А вот и нет ушки. Расследование теперь наше, пропел Делрей, вихляющий походкой прогуливаясь вокруг стола. На котором располагалось все оборудование Купера. Не дело этого. Фред вмешался. Райм, мы почти достали этого парня. Давай работать вместе, но не забирай дело к себе. Это не тот преступник, с которым ты привык иметь дело. Дел Райхи днухмальнул. Ну что ж, давайте посмотрим, какие у нас имеются новости по этому волнующему делу. Экспертиза и занимается гражданское лицо. Он снова с завистью посмотрел на кровать Райма. "Осмотр места преступления поручают патрульному. Полицейские таскают с по магазинам, закупая продукты. Так приходится поступать при работе с вещественными доказательствами", Фредерик резко напомнил Мураему. "Это стандартная процедура". Делрей казался выглядел разочарованным. "А что скажут налогоплательщики?" И потом ваша работа с одной из жертв напоминает кадры из фильма Техасская резня бензопилой. Ну как он узнал об этом? Все участвовавшие в операции клялись, что о расчленении трупа никто не проговорится. Ещё более интересно, я услышал про мальчика в Хауман, продолжил он. Э, не обнаружили поищеную, но совсем не торопились спасать её. А пятый канал имеет большое ухо. Так что минут пять записи криков жертвенник уже есть. Он посмотрел на Селидту и криво усмехнулся. Лон, приятель, это не та проблема, о которой ты упоминал. А ведь мы уже продвинулись так далеко. С грустью размышлял Райм. Начали чувствовать преступника, понимать его язык, можно сказать, почти видели его. С огромным удивлением Линкольн вдруг обнаружил, что вновь погрузился в свое любимое дело после этих мучительных долгих лет, и теперь кто-то собирается отобрать у него все это. В его душе закипала злость. Возьми дело, как можно спокойнее произнес Райм, но не отрезай нас от расследования. Не надо, Фред. Да вы уже потеряли двоих людей, напомнил Далрей. только одного, поправил Селито, наблюдая за разбушевавшимся полингом. Относительно первого мы ничего не могли бы предпринять. Он был как бы визитной карточкой преступника. Добин с крестифрути на груди молча наблюдал за происходящим, но Джерри Бенкс не выдержал. Мы уже поняли стиль подозреваемого и больше не собираем терять ни одной жертвы. Потеряете Если дальше полиция будет спокойно слушать, как человек теряет голос, призывая на помощь, это было мое. Начал было селито, но Райм его опередил. Мое решение, твердо произнес Линкольн. Мое. Но ты гражданское лицо, поэтому твое решение не играет здесь никакой роли. Это могло быть твоим предложением или рекомендацией, но уж никак не решением. Дел Рэй снова переключил свое внимание на Сакс. Не сводя с нее глаз, он обратился к Райму: "Это ты не позволил Пирате осмотреть место преступления? Вот это уже интересно, Линкольн. Как же так мог поступить? Я в этих делах разбираюсь гораздо лучше, чем он", ответил тот. "Пирате уж больше не бойся, аут ошибаетесь, сэр. Между прочим, мы с ним недавно имели интереснейшую беседу с Сайкертом, Сайкертом заместителем комиссара, а он каким образом оказался здесь замешан?" одного взгляда на Сакс, прячущую свои голубые глаза и опустившую голову, пытаясь скрыться за растрепанными рыжими космами, ему было достаточно. Теперь становилось ясно, при чем тут Экерт. Раим осуждающий посмотрел на нее и обратился к Даврею: "Что ты сказал, Пиретти? Кстати, не он ли это возобновил движение транспорта в том месте, где стоял преступник, наблюдая за своей жертвой?" Не он ли ушел с места преступления, прежде чем успели собрать кое-какие вещественные доказательства? Это моя сакс сумела все предвидеть и перекрыть движение. Моя сакс поступила правильно, а винс пирати, да и все остальные совершили непростительную ошибку. Да, все было именно так. В это время Амелия с грустью посматривала на свой палец, и заметив обычную картину, молча достала из кармана салфетку и обвязала кровоточащую ранку. Ты должен был сразу же поставить на свой известность, заявил Долрей. Убирайся прочь, вскипел Полинг, что-то сверкнуло в его глазах, и он сразу же повысил голос. Валит собак к чертям собачьим. даже холоднокровный Дел Рей вздрогнул и попятился, заметив, как у капитана изо рта влетали капельки слюны. Райм нахмурился. У него все еще оставалась слабая надежда, что они смогут хоть как-то удержать расследование у себя, хотя бы частично, если бы не этот приступ бешенства Полинга. Джим начал было он, но капитан его уже не слышал. Вон взвизгнул Полинг. Ни хрена вот нас не получите. Напугав всех присутствующих, он вдруг дёрнулся вперёд, ухватил агента за зелёный лацкан и с грохотом приложил его к стене. В наступившей тишине Адлер айкончиками пальцев отпихнул капитана, достал сотовый телефон и протянул его Полингу. "Я думаю самое время позвонить Мару или шефу Уиллсону". Полинг отпрянул. стараюсь теперь держаться подальше от долговязых агентов. Ну что ж, прорычал он. Тебе так не терпелось получить это дело, так ты его и получил, чтоб тебя. Капитан молча прошёл к лестнице и спустился вниз. Потом послышался громкий удар в входной двери. О, господи, Фред, снова заговорил Селита. Почему ты не хочешь работать вместе с нами? Мы бы уж точно схватили этого подонка. Здесь разговор идет о террористах, пояснил Далрайх, словно пытаясь найти разумную причину своему поведению. А вы не приучены работать под таким углом? Какие террористы? Удивился Райм. В городе полным ходом идет конференция. Он. Один из моих осведомителей доложил мне, что какая-то ерундовина сдевается в аэропорту, там, где преступник подходил своей первой и две жертвы. Ну я не стал бы его причислять к разряду террористов, подал голос Добинс. Всё, что он делает, имеет психологические мотивы, идеология тут не замешана. Ну, лично мы в Квантике считаем по-другому. Мы, разумеется, уважаем и вашу теорию, но придерживаемся своей. Раймо окончательно сдался. Усталость брала своё. Теперь он жалел о том, что утром сразу не отказался лечить твоему молодому приятелю. Тогда бы он не познакомился с Амелией Сакс, ему не пришлось бы переодеваться в эту дурацкую и на крахмалиную белую рубашку, которую натирал ему шею, из-за которой он сейчас чувствовал себя пустым местом. Раймс трудом осознал, что сейчас Фред обращается к нему и стал прислушиваться. Пости, я, кажется, что-то пропустил, извинился он, приподняв бровь. Я хочу спросить. А что же, политика не может стать мотивом для преступлений? Вот мотивы меня к росении интересуют, вздохнул Рай. Я занимаюсь вещественными доказательствами. Делрей ещё раз оглядел стол с приборами. Итак, дело мы забираем. Теперь, я надеюсь, всё понятно. А нам как теперь действовать? Уже без всякой надежды в голосе поинтересовался Селитт. Ну, можете в качестве прикрытия оставить нам своих бойцов. И не оставляйте в шва ваше дело. А теперь мы у вас заберем вещественные доказательства, если вы не возражаете. Бэнкс колебался. Отдадим все, что у нас есть, приказал Селидту. Молодой полицейский собрал пакеты и конверты с предметами, найденными на последнем месте преступления, и сунул их в один большой мешок. Делрей с готовностью протянул руки. Бэнкс взглянул на его тонкие пальцы и швырнул мешок на стол. Потом отошел в дальний угол комнаты, туда, где находились остальные полицейские. Линкольн Райм представлял сейчас, как бы демилитаризованную зону между копами и федералами. Мелис Сакс стояла, сосредоточившись возле кровати, словно не зная, чью сторону принять. А офицер Сакс обратился к ней Делрей, все еще глядя на Райма. Она ответила, чуть помедлив: "Да". Комиссар Эккерт пожелал, чтобы вы присоединились к нам и рассказали нашим сотрудникам всё, что вам известно о местах преступлений. Он ещё что-то добавил относительно вашего нового назначения. В понедельник вы приступаете к своим обязанностям. Он откинул. Делрей повернулся к Райму и заговорил уже более искренне. Не беспокойся, Линкольн. Мы его схватим. Первое, что услышишь от нас, будет весть о том, что его голова торчит на колу у городских ворот. Он подал знак своим людям, которые забрали мешок с вещественными доказательствами, и направился к лестнице. Уже из коридора Дэл Рэй позвал Сакс: "Офицер, вы идете с нами?" Она стояла, сжав кулаки, как школьница, сожалевшая о том, что пришла на вечеринку. Сейчас Дэл Рэй зажигал вниз по ступенькам. Ублюдки! выругался Бэнкс, швыряя свой блокнот на стол. Нет, вы видели? Сак стоял не шевелясь и только покачивался на куках. Тебе лучше пойти с ними, Амелия, сказал Райм. Карет уже ждет. Линкольн. Она подошла к кровати. Все в порядке, перебил ее криминалист. Ты поступила так, как должна была поступить. Я никогда еще не занимался осмотром мест преступлений, вдруг выпалил Сакс, и никогда не собирался этого делать. Тебе больше и не придется там бывать. Вот все, я устраивался, не так ли? Она направилась к двери, потом резко обернулась. А ведь вам наплевать на все в этом мире, кроме своих вещественных доказательств. Что я не права? Сели ты Бэнкс пошевелились, но она не обратила на них внимания. Послушай, Том, ты не мог бы проводить Амелию до выхода? Для вас это не более чем интересная игра, продолжал обушевать Сакс. Вот, например, Моннел. Кто? Видите? Ее глаза торжествующе зверкали. Вы даже не запомнили, как ее зовут. Моннел Гергер. Да, девушка в тоннеле. Она же для вас была не более чем часть загадки. По ее телу ползали крысы, а вы это объяснили очень просто. Так ва их природа, природа, девушка уже никогда не будет такой, как прежде, а вас интересовали в тот момент только вещественные доказательства. На живых жертвах начал монотонную лекцию Райм. Ранна Тукусов Грозонов лишь поверхностный. Как только первый зверёк напал на неё, ей всё равно необходимо было сделать вакцинацию от бешенства. Так что ещё несколько укусов ничего уже не меняли. А может быть, мы и поинтересуемся её мнением на этот счёт. Улыбка Амелии стала зловещей, совсем как у сиделок и фельдшеров, которые ненавидят коллег. Именно с таким выражением лица они обычно прохаживаются по палатам в реабилитационных центрах. Ну что ж, раз его не устраивала вежливая Амелия, пусть полюбуется на Меливу разъярённую. Скажите мне честно, Райм, почему вы захотели, чтобы именно я работала с вами? Том Мне кажется, что Амелия Сакс начинает злоупотреблять моим гостеприимством. Ты не мог бы, Линкольн, попытался угомонить хозяина-помощник Том отрезал раим: "Мне кажется, я тебя кое о чём попросил". Да потому что я ни черта не понимаю в вашей работе, выпалил Сакс. Вот почему вам не нужен был настоящий специалист, потому что в этом случае вы становились не нужным, а я, меня ведь можно послать и туда, и сюда. Я буду послушно исполнять все ваши приказы и при этом все молча терпеть, ни на что не жаловаться. Ну вот начинается. Просто какой-то бунт на корабле. Просто навраим и закатил глаза к потолку. метеж восставших матросов, а я и не вхожу в состав ваших подчинённых и никогда не стремилась к этому. Мне это тоже ни к чему. Так уж получилось. И вот мы теперь в постели, по крайней мере, я. Райм знал, что сейчас его улыбка смотрится гораздо холоднее, чем Сакс могла бы себе это представить. Это просто испорченная трагедия, Райм. Эй, офицер, вам, по-моему, пора отсюда сваливать, взбесился сидит. Да, вы не можете теперь самостоятельно осматривать места преступлений, продолжала Сакс, словно не слыша ничего вокруг. И я вам в этом искренне сочувствую, но вы ведете расследование так, чтобы побаловать собственное эго, а на это я уж пойти не могу. Чарто, все! Она схватила свою фуражку и пулей вылетела из комнаты. Райм ожидал, что снизу до него донесется страшный удар двери или даже звон бьющегося стекла. Но он услышал только едва уловимый щелчок, а потом всё стихло. Джерери Бенкс взял со стола свой блокнот и принялся изучать его, даже более внимательно, чем сейчас это было необходимо. "Прости, Линкольн", я начал было селитьто, но Рамье его остановил. "И чего страшно?" заявил он и изъевнул, нарочито широко, тщетно надеясь, что это хоть как-то успокоит его израненное сердце, абсолютно ничего. Полицейские стояли в тишине возле наполовину опустевшего стола, не зная, что делать. Неловкое молчание нарушил Мел. Ну, давайте собираться, что ли. Он поставил на стол футляр от микроскопа и начал отвинчивать от аппарата окуляр. Он делал это неторопливо, как любящий свой инструмент музыкант, бережно разбирающий саксофон. Послушай то. Я обратился раем к помощнику. Солнце уже село. Ты знаешь, о чём мне это говорит? Барто уже давно открыт. Огромный зал, в котором размещался оперативный пункт ФБР, оставил в душе Сакс неизгладимое впечатление. Воспоминания о спальне Раймы поблёкли и испарились. Оперативный пункт занимал половину этажа всего здания. Здесь трудились три дюжины агентов, а по количеству компьютеров, и электронных панелей и помещений напоминало съёмочную площадку фильма по постанову по мотивам произведения Тома Клэнси. Все агенты внешне походили на адвокатов или в крайнем случае служащих процветающего банка в белоснежной рубашке, Строгий голос. На ум сразу приходили слова свежий и хрустящий. Амели Исаак с невыгодно выделялась среди них в своей синей форме, перепачканной кресиной кровью, пылью и навозом, оставленным скотом, который был забит 100 лет тому назад. Она уже не тряслась, переживая свой небольшой взрыв ярости, хотя в голове её всё ещё вертелись десятки фраз, которые она хотела высказать Линкольну. то не успела. Сейчас всё умели старалась сосредоточиться на том, что происходило вокруг.